Переезд. Семья Ринделла переехала, когда он учился в первом классе. В новом доме Ринделл хотел получить свою прежнюю комнату в прежнем доме. Он хотел, чтобы его комната выглядела в точности так же. Мальчик из дома напротив иногда приходил и приглашал его поиграть, но Ринделл мог месяцами не выходить из дома, а когда он все же заходил к соседу, ему нужно было, чтобы там играла определенная видеокассета, иначе он сразу уходил. Две мамы до сих пор со смехом вспоминают об этом. Можно себе представить, сколько усилий прилагал Ринделу, чтобы сохранить все неприкосновенным, чтобы сдерживать перевозбуждение, несмотря на такой огромный переворот в его жизни. Мне бы хотелось, чтобы в никогда не переезжали. Они в этом смысле как кошки, очень привязаны к своей территории. Он знает каждое пятнышко на стене в доме, каждое дерево и каждый куст во дворе, лично знают. Они на миле вокруг особым образом ощущают свое окружение. Переехать для них – это как пересадить старое дерево в расшеи корней в свою землю, на новое место. Не относитесь к этому легкомысленно. Если переезд неизбежен, дайте ребенку достаточно времени на подготовку. Постарайтесь почаще возить его в новое место и к новому дому. Прежде чем переехать и сразу после сводите ребенка в место, похожее на те, к которым он привык дома, в похожие парки, библиотеки, магазины. Запакуйте вещи из его комнаты в последнюю очередь и разложите, в первую. Не выбрасывайте вещи сейчас. Расставьте мебель и его вещи в прежнем порядке, если только он сам не хочет изменить что-то. Выделите отдельную коробку для особо важных вещей, где будет, например, его подушка, чтобы эту коробку можно было легко найти, когда вы переедете. Пусть ребенок поможет собрать ее. День переезда сам по себе будет напряженным для всех, поэтому приложите все силы, чтобы спланировать его наилучшим образом, необходимо, чтобы у ВЧР было достаточно времени, чтобы осознать, что происходит, и, возможно, поучаствовать и помочь. Но можно и отправить его куда-нибудь в день переезда. Во время смены места жительства, с момента возникновения идеи, и долгое время после переезда, разговаривайте о его и о своих чувствах. Объясните, что печали и сожаления совершенно нормальны, но не надо нагружать его своими собственными слишком сильно. Даже если ты переезжаешь из хижины во дворец, ты все равно немного скучаешь по своей лачуге. Подчеркивайте при этом все достоинства дворца. Наблюдайте за своим собственным состоянием, настроением и печалью. Придерживайтесь своих ритуалов, семейные ужины, чтение книги, особое время для подвижных игр и всего того, что вы обычно делаете с ребенком. Это поможет вам так же, как и в ИЧР. Тревога, депрессия. Доказано, что когда ВЧД находится в стрессовом состоянии, например, у них нет ни одного хорошего друга в школе, они живут в одном доме с серьезно больным человеком, в семье не хватает денег, потому что родитель не может найти работу, у них вероятно возникновение тревоги и депрессии, которые, по современным представлениям, тесно связаны друг с другом. Некоторые в ИЧД погружаются в депрессию, когда осознают и пытаются осмыслить ужасы и печали жизни самой по себе. Они все больше узнают о том, какие реальные опасности подстерегают нас повсюду и какие утраты они могут понести. Если у вашего ребенка появляется тревога или депрессия, не спешите обвинять себя. И даже если вы каким-то образом усилили стресс ребенка, у вас, возможно, не было выбора, и у вас точно не было выбора иметь или не иметь чувствительного ребенка, который особенно уязвим к стрессу. Сейчас имеет значение только то, как вы будете действовать в данной ситуации. Как вы уже знаете из седьмой главы, страхи легко перерастают в постоянную тревогу, поэтому вам надо стараться бороться со страхами, насколько это возможно. К счастью, в этом возрасте дети уже больше могут понять. Подчеркивайте, что вероятность свершения чего-то страшного невелика. Что касается небольшого, но реально существующего риска, помните, ВЧД ненавидит рисковать. Одна из главных задач чувствительного человека – иметь смелость жить, как ни в чем не бывало при всем понимании возможных неприятностей в жизни. В ВЧД не могут просто отбросить их, как делают многие другие. Поэтому вы должны помочь им обрести смелость. Не пренебрегайте страхами, а учите, как можно с ними рационально жить. В какой-то момент у вашего ВЧР могут появиться признаки не просто необычной тревоги, а депрессии, которая часто следует за периодом переживания и стрессов. Симптомы депрессии – это бессонница или постоянная сонливость, отсутствие энергии, отсутствие удовольствия или заинтересованности в чем-либо, потеря аппетита или, особенно у детей, чрезвычайная раздражительность, резкие вспышки импульсивного поведения или резкое его прекращение. Чтобы быть квалифицированным как депрессия, а не просто депрессивное настроение, такое состояние должно держаться большую часть дня, почти каждый день, в течение двух недель. При этом человек, находящийся в состоянии депрессии, другим часто кажется совершенно нормальным. И только близкие родственники могут заметить значимую перемену. Депрессия – достаточно распространенное явление у ВЧД, некоторые родители, которых я опрашивала, упоминали о ней. После нашей беседы они также сразу прекращали прием лекарственных препаратов. Я очень рада, что не воспитываю у своего ребенка в эру доступных антидепрессантов. Переживания моего сына бывали очень острыми, но мы обходились без медицинских препаратов». Сейчас родители ВЧД оказываются перед трудным выбором, если у их ребенка появляются постоянная тревога, депрессия или раздражительность Я вам рекомендую сначала узнать обо всех эффектах медикаментов, прежде чем вы примете решение, чтобы потом вы по крайней мере не чувствовали себя сбитыми с толку Большую часть информации о лекарствах, которые владеют доктора, они получают от фармацевтических компаний, а те, кто производит лекарства для корректировки поведенческих проблем у детей, видят перед собой огромный перспективный рынок. Поэтому о побочных эффектах часто умалчивают, а возможно, и вообще не знают. И никто не может предвидеть влияние конкретного медикамента на развивающийся мозг среди тех детей, которые принимали бы антидепрессанты или реталин, еще нет детей, проживших всю жизнь, чтобы их можно было сравнить с теми, кто эти препараты не принимал. Учитывая недостаточную исследованность вопроса и все то, что вы, вероятно, уже слышали о достоинствах и недостатках этих медикаментов, я бы не спешила и постаралась сначала попробовать другие подходы, такие как консультация специалиста по темпераменту для вас, чтобы понять, как вы можете снизить уровень стрессов у ребенка, скорректировав ваш подход к воспитанию в соответствии со свойствами вашего ребенка. Одному родителю или обоим сразу можно посетить детского психолога, чтобы подумать, какие события в жизни семьи могли подействовать на ребенка Если заочные советы не срабатывают, приведите ребенка на терапию, но прибегайте к этому в последнюю очередь Так как в этом возрасте дети с трудом понимают, от чего их собираются лечить, и их тревога, и депрессия могут только усилиться от размышления о том, что же вам показалось ненормальным Помните также, что краткосрочные эффекты медикаментов могут быть настолько удобными, что, хотя они и не вызывают привыкания, от них бывает трудно отказаться из-за страха, что проблемы вернутся. Поэтому важно помнить, что многие ВЧД бывают тревожны или депрессивны временами, небольшими периодами, меньшими, чем того требует критерий продолжительности депрессии в две недели. В тех случаях, когда есть очевидная причина, разочарование, утрата, отвержение, или это настроение не длится подолгу и не отражается серьезно на учебе в школе, вероятно, лучше всего будет позволить ребенку учиться справляться со своими эмоциями без медикаментов. Умение управлять своим настроением приходит с опытом. Без этого навыка им, возможно, придется принимать лекарства всю жизнь, а мы ничего не знаем об их долгосрочных эффектах. Другая тактика- это принимать лекарства небольшими дозами, которые приводят эмоции ребенка в неизмененные, но более управляемые состояния, вместо обычной цели убрать все симптомы, а дальше с ним работать. Ваши советы и ваши собственные поведения могут быть лучшей терапией. Можно попробовать найти специалиста, который поможет вам научить ребенка управлять своим поведением и своим настроением. К примеру, вы можете научить ВЧР справляться с депрессивным настроением и тревожностью. Сначала признайте само чувство, покажите свое сочувствие. Например, ты кажешься немного подавленным тем, что произошло сегодня. Это бывает тяжело, правда? Потом постарайтесь найти причину, если она не очевидна, тебя что-то расстроило сегодня вечером. Постарайтесь донести до ребенка мысль, что это не пустое любопытство, что понимание причин состояния поможет найти способы смягчить его. После того как вы проявили сочувствие и понимание, есть несколько способов научить ребенка принимать состояние, а не подчиняться ему пассивно. Один из них – убедиться в реальности неприятного явления, почему бы тебе не спросить папу, злится ли он на тебя? Второй – поразмышлять о происшедшем, переосмыслить, перефразировать. Ты не выиграл на этот раз, но ты не так часто играешь с ребятами старше тебя, которые играли в шашки очень много. Либо можно придумать план, как избежать такого состояния в будущем, не знаю, как ты, а я бы завела себе правило не смотреть такие фильмы. Кто-то снимает их, и, я полагаю, кому-то такое даже нравится. Либо они постоянно помнят о том, что это просто кино. Но я знаю кучу людей, которые не смотрят такие фильмы. Я точно знаю. Если работа над причинной состояния не принесла облегчения, как в случае с кинофильмом, или настроение не уходит, вы можете предпринять действия из следующего списка. Вызывайте ребенка на размышление о том, что обычно помогает ему или могло бы улучшить настроение и подталкивайте его к этому, даже если ему не хочется Я знаю, что у тебя такое состояние, когда хочется просто лежать на диване Но, может быть, прогулка Вана, отдых, встреча с другом, разговор с отцом поможет Возможно, это и не выглядит очень заманчиво, но я знаю, что я чувствую себя лучше после того, как позанимаюсь тем, что мне на самом деле нравится, понимаешь, позанимаюсь чем-то для себя, даже если поначалу мне этого не хотелось В таком состоянии мне приходится себя заставлять Наведите его на мысль, что, хотя настроение изменится само по себе, это изменение произойдет скорее, если предпринят какие-то усилия утро вечером, мудренее или тебе, может быть, станет полегче после того, как ты поешь, встанешь с кровати и примешь ванну. Учите его навыкам решения проблем «Давай подумаем, есть ли какой-то способ сделать это более легким для тебя». Учите обращаться за помощью, может быть, кому-то из нас стоит поговорить с твоим учителем, психологом, директором об этом. Как ты думаешь? Понаблюдайте за тем, что лучше всего помогает вашему ребенку, обратите его внимание на это и посмотрите, воспользуется ли он этим уроком в следующий раз. Ваша роль здесь, роль человека, который наблюдает за его настроением и принимает активное участие в управлении им. Ваши советы часто будут проигнорированы или отвергнуты, и это нормально. Но в следующий раз вы, возможно, увидите, как ребенок им последует. Пожалуйста, не подумайте, что я против медицинских препаратов. В тех случаях, когда необычные стрессовые факторы вмешались в жизнь вашего ребенка или его страхи не проходят, они могут оказывать свое собственное физиологическое воздействие на развивающийся мозг. Поэтому лекарства могут быть необходимы, и это прекрасно, что они существуют. Но главным образом старайтесь получить всю информацию. Соберите несколько мнений или обратитесь к команде профессионалов, это было описано в первой главе. Но помните, что все исследования указывают на то, что медикаментозное лечение будет более эффективно, если оно идет параллельно с некоторыми изменениями в условиях жизни ребенка, если ребенок в это время учится регулировать свое состояние. Снижаем уровень стресса дома. В восьмой главе, когда речь шла о визитах к доктору, я упоминала о важных результатах, которые были получены в ходе двух разных исследований. ВЧД здоровее и реже травмируются, чем другие дети, когда уровень стресса оптимален для них. Если вы решили поддерживать здоровье и хорошее самочувствие в ИЧР, снижая количество стресса вокруг него, вам придется ради нужд ребенка изменить к лучшему жизнь всей вашей семьи. Я уверена, что вы уже делаете все возможные, чтобы защитить свою семью от вредоносных и так или иначе контролируемых стрессов, среди которых аварии, болезни, семейный разлад. Есть и другие стрессы, контролировать которые мы не в силах, это угрозы, приходящие из внешнего мира, такие как смерть любимого дедушки или известие о террористической атаке. Мы можем только постараться защитить ребенка от слишком ранней встречи с этими угрозами, честно обсуждать с ним существующие риски и алгоритм поведения. Если это произошло, рассказывать, что делается для защиты общества, показывать, как мы сами справляемся с этими угрозами, говорить, что жизнь не всегда легка и подчас нам нужно быть смелыми. Но большинство из нас обычно меньше думает о стрессах, которые сопровождают жизненные возможности и ожидания. У современных людей возможности безграничны. Мы можем позвонить кому угодно, куда угодно. В интернете мы можем узнать обо всем. Если мы захотим, мы можем путешествовать по всему миру, получить любую профессию, овладеть любым навыком и, вероятно, можем стать таким человеком, каким нам хочется». Богатым, знаменитым, мудрым, духовным, артистичным. Придумайте сами. Не хватает денег. Найдите подработку, получите дополнительные образование. Вы способы на все. Это образ, который нам внушают и который, в своем стремлении помочь своим детям, мы передаем им. Ты можешь стать кем угодно, делать что угодно. Не бойся мечтать и так далее». Между тем у ВЧР могут быть свои собственные соблазны, в которых он может зайти слишком далеко, ведя игры, телевидение, интернет, это бесконечные возможности для учебы и развлечений. Возможности, совершенно очевидно созданные для того, чтобы возбуждать детей как можно сильнее. Школы, равно как и внешкольные организации, предлагают все больше и больше занятий, которые заменяют собой умиротворяющие чтения или игры на природе, где-нибудь в лесу, на пустыре, на берегу реки, где место само по себе немного успокаивает детей. Наш мозг на самом деле может вместить все, но у выносливости тела есть пределы, и получается, что ваш ВЧР будет делать чуть меньше, чем другие, даже на самых замечательных занятиях. меньше игровых встреч, меньше спорта, меньше развлечений. Но в наше время почти все пытаются сделать слишком много. ВЧд раньше других реагирует на стресс, предупреждая остальных, что скоро и для них наступит слишком много. Оцените уровень стресса в жизни вашего вч. Эксперт в вопросах воспитания Мэри Курсинка составила длинный список 69 стрессовых факторов в жизни любого ребёнка, о значительной части которых мы даже не задумываемся. «Мы уже говорили о празднованиях дней рождения, путешествиях, праздниках, переездах, медицинских процедурах и переживаниях, связанных с учебой в школе, чтобы не была их источником, захватывающие перспективы или разочарования». Но существует также плохая погода, которая либо удержит детей дома, либо они пойдут на улицу более раздраженными, чем обычно, плюс такие погодные явления, как наводнение и торнадо. Есть выпуски новостей, которые могут оказаться печальными. Игра детей между собой неизбежно приводит к конфликтам, к напряжению, связан. Высокочувствительные дети школьного возраста дама Ному с необходимостью делиться, к страхам, что тебя будут дразнить, прогонят, засмеют или несправедливо обвинят в чем-то. Каждому ребенку однажды придется пережить печаль от расставания с детством, и его покоем придется узнать о более и смерти, о неизбежности взросления. Наконец, существуют возрастные кризисы, которые происходят каждые шесть месяцев в первые годы жизни и длятся от четырех до шести недель. Как пишет об этом Курсинка, единственное, что вы можете сделать, это блюсти свои правила, больше заботиться и издать, пока все пройдет. Возрастные кризисы исчезают так же стремительно, как и появляются. Однажды вы вдруг понимаете, что ваш ребенок перешел на новый уровень развития. Монстр исчез, и на его месте появился совершенно замечательный ребенок. А теперь добавьте к этим неявным, но обычным стрессам стресс от повышенной чувствительности к нюансам или предчувствия долгосрочных последствий от ощущения своей отличности от других детей. Ваш ВЧР вряд ли прямо скажет «у меня стресс», но вы можете понять это по его поведению. Откат в прошлое, у ребенка возникают сложности с теми навыками, которыми он уже прочно овладел, например в пользовании туалетом, одевании, расставании с родителями, это особенно явно во время прохождения возрастных кризисов. Маленькие зацепки разрастаются до больших проблем. Зашкаливающие эмоции, необычно сильный страх, печаль или раздражительность. Больше физических проблем, астма, приступы аллергии, головные боли, боли в желудке, частые простуды. Плохой сон, кошмары, более продолжительный, чем обычно, сон. Ребенок повисает на родителях. Изоляция, ребенок прячется в комнате, не выходит из дома. Избегаем стресса или снижаем его уровень. Краткосрочная перспектива. Для того чтобы уменьшить уровень стресса в жизни, можно действовать, исходя из краткосрочной и долгосрочной перспектив. Большинство способов я уже упоминала, но здесь я хочу напомнить вам о тех методах, которые можно использовать сразу, как только вы заметили, что ваш вычер перегружен. Один постройте день так, чтобы в нем были частые паузы, когда ребенок может отдохнуть в течение дня у ВЧР, и у вас должно быть время для спокойных занятий. Это делается для предотвращения стрессов, и одновременно для того, чтобы выйти из стрессового состояния, когда она уже есть. 2. Проявляйте больше заботы, регулярно и особенно в трудные дни поглаживайте ребенка, берите его на руки, укладывайте спать, слушайте его внимательно, обеспечьте его здоровой пищей, возможностью спокойно спать, проводить время на природе или с животными, рядом с водой. Исследования показывают, что на один и тот же стрессовый фактор меньше реагируют те крысы и обезьяны, о которых хорошо заботится их матери 70%. 3. Сделайте заботу о сне в своим приоритетом. Это влияет на то, как пройдет следующий день, больше, чем что-либо другое. Хронический недосып особенно вреден в ИЧД. 4. Держитесь привычного, особенно в непривычных ситуациях. Сохраняйте свои привычки, приносите любимые игрушки, играйте в знакомые игры, ходите по излюбленным местам. Меньше решений я предлагала давать в возмож. Ность решать в целом, но минимизируйте ситуации выбора, когда ребенок и так уже перегружен. Например, если он переживает о том, что предстоит ему в школе, необходимость решать, что есть на завтрак, это уже слишком. Просто предложите то, что он скорее всего предпочел бы. И тогда ему остается решить только, хочет он это или нет. Если вы полагаете, что даже это будет излишним, просто убедитесь, что он доволен вашим решением Но привычные, несложные решения, это также и способ снятия стресса, чувство, что он по-прежнему контролирует некоторые аспекты своей жизни, это то, в чем он сейчас нуждается Шесть. Как только ситуация немного улучшилась, подумайте, как в будущем можно избежать такого состояния Снижаем уровень стресса. Долгосрочная перспектива. Общие изменения стиля жизни семьи также важны, как и работа по снятию стресса в конкретной ситуации. Я предлагаю вам несколько вариантов, хотя вы, конечно, сможете придумать и другие, подходящие для вашей семьи. Первая часть. Жизненных событий сделайте рутинами, привычными или заранее спланированными, так в ней будет меньше сюрпризов, их и так достаточно, и ситуаций, в которых надо принимать решения. Например, прием пищи в определенное время, накрываем стол всегда одинаково. Когда это возможно, планируйте вместе меню на неделю, одежду для прогулок, необходимые поездки. Заведите еженедельник, чтобы видеть, не возникает ли накладок и не слишком ли много вы напланировали. Составьте расписание, хотя бы для рабочих дней. Два будьте вместе человек, социальные животные, и наличие компании успокаивает нас. Подумайте, что вы можете делать вместе, например одеваться в одной комнате или отвечать на письма, пока ваш ребенок рисует рядом с вами. Придумайте развлечения, которые объединяют вас. Может быть, вам обоим нравится копаться в саду, готовить, выгуливать собаку или купаться. Конечно, в ИЧР иногда необходимо побыть одному. Но будьте неподалеку. А если он все время выбирает одиночество, вам надо выманить его наружу или подумать, не были ли вы слишком торопливы, раздражительны, назойливы или любопытны в разговоре. Заниматься чем-то бок о бок – это самое лучшее. 3. отведите природе особое место в вашей жизни я не устаю повторять это даже если это золотая рыбка в аквариуме или несколько комнатных растений вашему ребенку они совершенно необходимы чтобы сохранять равновесие мы вышли из природы нашему телу необходимо быть на природе 4. Размышляйте и разговаривайте о значении и смысле вашей жизни существует так много хороших способов наполнить свою жизнь смыслом, посвятить ее обретению мудрости, выполнению воли Божией, помощи другим, творчеству, новым открытиям, семейной жизни или дружбе. Если вы знаете, чему посвящена ваша жизнь, расскажите об этом вашему ребенку. Это прояснит ваши жизненные установки, а ребенок поймет, к чему вы стремитесь, и у него появятся мысли о том, каким образом ориентироваться в этом море возможностей. С другой стороны, если вы не уверены в себе, жизнь внушает вам тревогу и уныние, постарайтесь не нагружать этим ВЧР, если только он сам не заметит и не заговорит об этом. И даже в этом случае не ищите в нем конфидента. Просто скажите, что у всех взрослых бывают периоды переосмысления и неуверенности, а за ними наступают лучшие времена. Скажите, что у него будет возможность прожить жизнь иначе, чем вы. Это поможет и вам тоже. Размышляйте и разговаривайте о том, как вы переживали трудные периоды жизни, как вы сами объясняете себе бедствия и жестокость. Слышать о них, бояться и наконец испытывать на себе – это самые сильные стрессовые факторы в жизни, особенно для ВЧД. Как вы переносите тиранию, утраты, боль, смерть, то, что внушает вам ужас? Вы старше, вы уже чему-то научились, помогите ребенку, поделитесь своим опытом. Будьте осторожнее с преувеличенно оптимистичными ответами или картинками вроде спасающих ангелов, эти образы могут привести к эмоциональному кризису, если их придется проверить на действенность в реальной жизни. Но нет ничего плохого в присутствии небольшого количества мистики, так как она может выглядеть в глазах ВЧР более правдиво, чем лживые обещания абсолютной безопасности. 6. Если вы не можете предотвратить сильный стресс в жизни ребенка, попробуйте извлечь из него пользу. Я еще никогда не встречала человека, который не переживал бы трудных моментов в детстве. Это то, что лепит характер в зависимости от того, как вы, родитель, поможете ребенку истолковать происшедшее. Болезнь, бедность, семейные неурядицы, плохие новости – все это преподносит нам жизненные уроки, способствует духовному пробуждению. Если вы можете взглянуть на это таким образом, это поможет вашему ребенку в жизни. Если у вас не получается, но вашему ВЧР это удается, поддержите то, чему вам посчастливилось быть свидетелем. Дальше речь пойдет о неминуемом стрессе для родителей, воспитании трудного или упрямого ВЧР – Жизнь с трудными ВЧД. От прочтения этой книги может сложиться впечатление, что все ВЧД осторожные, вдумчивые и вечно утомленные, если родители своими усилиями не смягчают их жизненные стрессы. Но некоторые в выглядят совсем иначе. Например, Дина в свои 9 лет – образец своей нравия. Она напаристая, упорная, прямолинейная, искрометная, ей нравится работать на публику. Дома она требовательная, трудная, экспрессивная и сердитая. Если ей что-то не по вкусу, об этом будет известно всем. И все вокруг замирает, пока она не успокоится. Она удивительно тонко чувствует настроение других, хотя порой кажется намеренно глухой к ним, все зависит от того, каким образом эти настроения касаются ее». Дина кажется очень трудным ребенком и с ней действительно тяжело, но, к счастью, ее родители понимают, что на самом деле за этой бурной, подчас ошеломляющей демонстративностью стоит ее глубокая уязвимость. Да, с ней приходится вести себя твердо. При этом наказание – это отнюдь не способ научить ее самоконтролю, об этом еще пойдет речь в этой главе. Чувствительные мальчики могут быть таким же упрямыми и экспрессивными. Девятилетний Чак, лыжник и любитель полазить по деревьям, может быть очень резок с матерью, если он разочарован и очень упрям, если не хочет что-то делать Когда ему собирались ставить скобки на зубы, он просто отказался открыть рот на первой консультации у доктора Его вывели из кабинета и сказали, ты либо откроешь рот сам, либо нам придется заставить тебя Потом, когда посещения вошли в привычку, Чак с удовольствием ходил к ортодонту Моя любимая история о Чаке – это история о его первой исповеди. Чак пришел к священнику грязным боссом и с бунтарским настроем. Увидев незнакомого человека, он отказался разговаривать с ним. «Я не собираюсь ничего вам рассказывать, и вы меня не заставите». Священник согласился. «Думаю, Чак и Дина прекрасно бы поладили друг с другом. Но у Чака есть и другая сторона». Он легко может расплакаться, он пытается всех помирить, если в семье начинается ссора, любит воспитателя в детском саду, и называет его приятелем, дружит с детьми, которых не любят другие, и встает на защиту слабого, если кого-то дразнит. Я думаю, его священник был бы доволен. Как помочь трудным детям научиться управлять своим настроением? В ИЧД, подобные Дине и Чаку, экспрессивные, прямолинейные, искрометные, настойчивые и часто очень неуживчивые – это особое явление. В них бросается в глаза неумение контролировать свои эмоции. Они часто знают, что лезут на рожон, но не в силах затормозить свои реакции. Они захвачены чувствами и намерениями, которые отделяют их от других. Им нужны родители, непоколебимые, как скала, но никто не может быть таким постоянно Чем чаще они ощущают вашу твердость, тем лучше И по моим наблюдениям, если они видят родителей, утративших контроль над собой, это в определенном смысле действует на них сильнее, чем на других в ИЧД. Их собственная склонность к потере контроля над собой, кажется, запускается в эти моменты родительскими эмоциями Ребенок этого типа может исчерпать терпение даже самых добронамеренных родителей, особенно если они сами высоко Высокочувствительные дети шкального возраста дома Чувствительны Вы стараетесь сохранить контроль, но испытываете при этом гнев или чувство бессилия Дина и Чак лишь отчасти могут нести ответственность за те сражения, которые они начинают Их чувства управляют их поведением И конечно, эти чувства точно так же управляют другими людьми, заставляя их злиться. Поэтому их можно простить за те проблемы, которые они создают, но это не освобождает их от необходимости учиться управлять собой. Ибо ради их собственного благополучия, ради того, чтобы они ощущали себя любимыми и хорошими, их нельзя оставлять без четко очерченных границ и руководства». Все, что уже было сказано о дисциплине, применимо к ним, вы устанавливаете правила, вы непреклонны относительно их выполнения, но вы не спешите прибегать к наказаниям, которые только усилят возбуждение, и в итоге урок не будет усвоен. Заметив, что ваш маленький бунтовщик уже перевозбужден, вы устанавливаете границы, и остаетесь тверды в своих требованиях. Потом, позднее, помогите ребенку понять, почему он вышел из себя. Мне кажется, что ты был так сердит на нас, потому что устал, или может, причиной всему то, что произошло сегодня в школе. Хочешь поговорить об этом, но ожидание подходящего момента может занять больше времени и потребовать больше терпения, чем с другим типом ВЧД. Из-за ответственности и сложности ситуации вам понадобится вся поддержка, какую вы можете получить. Вам не справиться с таким ребенком, если вы родитель-одиночка. Вам надо подключать мудрого родственника или друга, а может быть, и специалиста. С этим более трудным типом ВЧД всегда возникает вопрос, нет ли за таким поведением более серьезной проблемы, которая требует лечения. Я настоятельно рекомендую начинать с исследования темперамента, так как в этом случае удается избежать навешивания ненужных ярлыков и лишних трат, а темперамент может оказаться единственной реальной причиной такого поведения. Некоторые комбинации свойств темперамента просто трудны сами по себе, особенно те, о которых говорилось во второй главе «высокая активность», «высокая интенсивность эмоций». Анальных реакций, высокая отвлекаемость и низкая адаптивность Скорее всего, чем сильнее эти свойства представлены у вашего ВЧР, тем труднее с ним будет, в зависимости от того, насколько хорошо вам удается ужиться с этими чертами и как к ним относится в школе, которую посещает ребенок Как только вы сами или профессиональный психолог определили свойства темперамента вашего ребенка, вам понадобится помощь опытного консультанта, чтобы понять, какие методы сработают, какие нет и как помочь ребенку научиться смягчать способы выражения эмоций. У вас может быть сразу несколько поведенческих проблем, но лучше всего решать их по одной. Расставьте приоритеты, решите, что именно необходимо изменить в первую очередь. Представьте, что у вас три корзины, а сейчас, или я больше не выдержу, было бы неплохо, когда-нибудь И принимайтесь сначала за первую корзину, где могут быть грубость, истерики, отказы ложиться спать Определитесь с правилами и сконцентрируйтесь на них Когда вы почувствуете улучшение по этим пунктам, напряжение спадет и все остальное покажется легче